Глава четырнадцатая. Джордж и Глен. Август 1942 года. Джордж, скрестив руки, уже сидел верхом на столе. «Когда я говорю 4.15...» «Дорогая, я имею в виду 4.15...» «Прости, дорогой, я отвлеклась, ты знаешь, что не могла бы ты поставить чайник». Джордж улыбнулся. «Твоя бабушка случайно не дала нам с собой печенье?» «Дала, Джордж!» — Гвен улыбнулась в ответ. «У нас есть ломтики лимона и овсяное печенье с кокосом. Я буду лимон, дорогая». Пока она ставила воду, споласкивала фарфоровые чашки и алюминиевый заварочный чайник, Джордж исчез в спальне. Вернулся, когда чайник засвистел. Я вынула из шкафа одежду и разложил ее по комплектам. Нужно будет развесить правильно. Брюки, рубашка, свитер или пиджак. Каждый комплект на отдельной вешалке, как полагается». «Тебе советую поступить так же, дорогая. Я возьму себе те ящики-трюмо, которые справа. Ты можешь использовать два больших отделения». Джордж улыбнулся, похлопал жену по руке. «Так нам обоим будет гораздо удобнее». «О, да, хорошо». Несмотря на его улыбку и ласковое похлопывание, Гвен почувствовала себя униженной. «Впрочем, стоит ли расстраиваться?» Разве важно, где будут лежать её вещи, в одном ящике или в другом? Да и вещи Джорджа. Она, наверное, развесила несколько небрежно занятые мыслями о будущей мастерской. Гвен залила кипяток в заварочный чайник, накрыла его вязаным розовым чехлом, который нашла в третьем ящичке, положила на блюдце два ломтика лимона и поставила чайник с блюдцем на стол. Пока отошла за молоком и чашками, Джордж успел съесть лимонный ломтик. Она плеснула в обе чашки молока, вдохнула поглубже и беззаботно произнесла. «Джордж, помнишь комнату рядом с задним входом?» Налила заварку в чашку мужа. «Там есть рабочий верстак, и я подумала, он не крепкий». «Что?» Джордж указал на чайник. «Слабо заварен». «А, чай!» Учитывая строгие продовольственные нормы, Гвен бросила в чайник всего полторы щепотки чайных листьев. Наверное, надо было заваривать подольше. Она сделала чайником несколько вращательных движений, молча досчитала до тридцати, опять повращала, нерешительно налила заварку во вторую чашку, с улыбкой пододвинула Джорджу. Он улыбнулся в ответ, взял второй ломтик лимона. Гвен достала себе ломтик из жестяной банки, вновь села, откусила печенье и сказала, «Я подумала, кусочек кокоса застрял в горле». Дыхание перехватило. Джордж наблюдал за тем, как она семенит к раковине, кашляет, вытаскивает из шкафчика стакан, наполняет его водой, пьёт. Глотая воду, Гвен с ужасом подумала о том, что не помыла стакан, а в шкафчиках, наверное, давно бегают тараканы. Сколько дом простоял пустым? Месяцы, годы. С не меньшим ужасом она поняла, что не знает о ферме не только этого, но и вообще ничего, даже адреса. не знает, почему прежние владельцы переехали, почему оставили все вещи от трюмо со странным зеркалом до омерзительного чехла на чайник, не знает, умеет ли Джордж доить коров. Когда кашель отпустил, Гвен заставила себя не думать о проглоченных тараканьях яйцах и спросила, «Ты умеешь доить коров?» «Научусь». Джордж вскинул руку, посмотрел на часы. «Примерно через десять минут». «В пять приедут соседи и научат нас». «Нас?» «Ну, я же не справлюсь один, Гвен». Он улыбнулся. «Мне понадобится твоя помощь». «О!» Она постаралась изобразить беззаботную радость, но сердце словно облили чёрной краской.